Отодвинув штору в сторону, он вышел на широкий, утопающий в зелени балкон. Хозяйка комнаты стояла, облокотившись о перила, задумчиво наблюдая за наступающими на город сумерками. «Мое почтение, Халина Мелисандра!» Поклонившись, поприветствовал даму Кайфат. Ему страстно хотелось подойти ближе и прикоснуться губами к ее руке. Но, увы, здесь иные нравы.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 Хленебл Тусаим искоса на него посмотрела и лукаво улыбнулась. В зеленом облегающем платье с распущенными волосами она смотрелась сказочной феей. «Ты похожа на лесную дриаду», — вдруг неожиданно для себя сказал Кирсан. В глазах Мелисандры промелькнуло удивление, и она снова рассмеялась, показав ровные белые зубы. «Ого, делаешь успехи!» «Куда пропал суровый и мрачный воин, попавший в ловушку коварной женщины на королевском балу?» «Всему свое время. Сейчас воин ушел в тень и отдыхает от ратных дел», — в тон женщине ответил Кирсан. Вспомнив кое-какие ее намеки на том же балу у Гилидаранса, он добавил, «Как ты знаешь, я поменял много обличий. Порой мне кажется, что даже слишком много».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 Грустно сказал Кайфат, но его никто не собирался слушать. Едва касаясь, Мелисандра провела кончиками пальцев по уродующим лицо шрамом. Борясь с желанием поцеловать ласкающую его кожу руку, Кирсан, невесело усмехнувшись, сказал. «Там еще были строки о людях, о носящих их обличье зверях и об обители праведников, недоступные безумным рабам».